Глава шестая «Верно!» Тут же подхватил кто-то из купцов. «Правду, Люд, Вышатич говорит! Отвечай, конунг, на что твои свеи выше граду сгодятся! По что всю зиму у князя столоваться будете?» Рагнар сдвинул брови, но промолчал. Только повернулся в мою сторону и коротко кивнул. Обращаться к Мстиславу он должен был сам, лично, а вот окучивать бояры-купцов предстояло уже ярлу из местных. «Что ж, мой выход!» «Дозволь слово молвить, княже!» Я чуть отодвинул лавку и поднялся на ноги. «Ведомо мне, чего боярин знать желает!» «Говори, ярл!» — кивнул Мстислав. «Ты над людьми конунговыми старший, да и речь нашу разумеешь!» «Отвечай, чего Люд спрашивал?» «Велика дружина княжья», — заговорил я, «против конунгова Хирда в пятеро больше, а где пятеро прокормятся, там и еще одному завсегда хлеб найдется, но не про то я слово молвлю». Я сделал небольшую паузу, позволяя Люду задать закономерный вопрос, но тот промолчал, и вместе с ним промолчали и остальные. Похоже, среди знати и купцов авторитет боярина немногим уступал княжескому. Что ж, отлично, уболтаю его, уболтаю и остальных. «Власть князя не златом держится», — продолжил я, — «а людьми ратными. Зато и привечает князь Гриди своих, бояр да сыновей боярских, да почует их что в лихое время, что в доброе, так и мы к вам не побираться пришли». Я возвысил голос. «Случись беда, встанем рядом под знамена княжеские и будем стоять за землю Вышеградскую, как за родную, а уж в ратном деле сви склавена не хуже. Но не про то я слово молвлю». На этот раз Люд явно собирался что-то возразить, но не успел. «Невелико богатство Конунгова, немногое мы смогли забрать с островов, Но сыщется у нас злато и хлеба с медом купить, и люду рабочему заплатить по-справедливому, и девкам красным на платки да на серьги. Я снова прервался, позволив сидевшим в перемешку хирдманам и дружинникам вдоволь похихикать. А все не про то, я слово молвлю. Притихли все. Я уже выложил пару весомых аргументов, каждый из которых сулил Вышеграду некоторую выгоду, но дал ясно понять, что основной еще впереди. И вновь никто не попытался меня перебить или затянуть излюбленное купеческое, гнать свеев метлой поганой. Хорошо, слушайте. Ближе, бандерлоги, ближе. Умеют люди торговые свою выгоду посчитать. Да не Злато то единая цену имеет на земле склавенской. Я упер руки в бока. Не службу конунг князю предложить желает, а побратимство настоящее. А кто на беде братской наживаться посмеет, то и людям противно, и богам не угодно, что вашим, что нашим, северным. Да только и не про то я слово молвлю. «Есть! Удалось!» Последний мой пассаж выглядел откровенно слабенько для главного козыря, и купцы уже набрали легкие воздуха, чтобы словесно разорвать меня на части. Но не тут-то было. И если до этого кто-то слушал в полуха, уделяя больше внимания собственной тарелке, то теперь все взгляды устремились на меня. Оставалось только прихлопнуть бояр, купцов, дружинников, князя и весь Вышеград разом предложением, от которого не отказаться. «Дорогого стоит дружба княжья, то мне ведомо!» Я чуть склонил голову. И брататься пристало равному с равным. «Мы же пока мест в Вышеград гостями пришли, да милости княжьи просить. Но у конунга для Мстислава Радимича, да для Вышеграда батюшки такой подарок, что только брату от брата принять в пору!» И снова в цель. Купцы, бояре, а на сей раз и гриди гневно зашептались. «Виданное ли дело? Я желал обменять дружбу князя на какой-то там подарок». «Вот оно как!» Мстислав грозно сдвинул брови. «И за что же ты дружбу мою покупать собрался, Ярл? Уж не за зла ли или за иную подать? Разве мало тебе зла князь?» Я выдержал недобрый взгляд, не отводя глаз. — И мехов, и мечей добрых, поди, найдется в избытке, и другого добра. Да сам знаешь, не все добром до да зла там меряется. Скажи, княже, верно говорят, что ты Радшу, князя Каменецкого, едва не за отца почитал? — Верно, — проворчал Мстислав. — К чему спрашиваешь, ярл? «Стала быть, месть Саврану твоя кровная! Кровь-то вестима любого зла дороже!» Я возвысил голос. «А подарить тебе конун, княже, немного много ни мало, а целый каменец!» А вот теперь не сдержался даже невозмутимый люд. Бояре и купцы наперебой загалдели, а дружинники и вовсе потеряли дар речи — только хлопали глазами и попеременно смотрели то на меня, то на Мстислава. Наверняка обалдел и сам князь, разве что, в отличие от остальных, не подал вида. «Славный подарок, припас Конунг!» — проговорил он, когда шум за столами чуть стих. «Да только как бы мне его взять? Говорят в каменецких хоромах, что в детинце за стенами стоят, соврожка поганой сидит». Захохотали все, за исключением северян, и, как ни странно, люто. Хитрый боярин, похоже, уже смекнул, что я не бросаю слов на ветер, и ждал продолжения. «Сидит да не высидит! Не просто соврожку из каменца выгнать, да смекалка нам на что дана! Мое дело кречит у лихому крылья подрезать, а ты уж подходи добери да его хоть без рукавиц!» Я улыбнулся. «Разве не братский то подарок, княже? Что скажешь?» «Скажу!» — отозвался Мстислав. «Да вперед пусть вече скажет! Что думаете, бояре да купцы? А вы, люди ратные! Милы вам конунг с ярлом, а ли думать надобно? О чего тут думать?» — Ратибор поднялся на ноги. «Я за боярина!» Ежели он меня на кулаках забороть смог, то и соврожку поганого из каменца выгонит. — Ишь, нашелся богатырь! — фыркнул кто-то из купцов. — Воеводу старого побил, так теперь и че первый молодец в Вышеграде! — Ты, путята, говори да не заговаривайся! — гаркнул Ратибор. — Может, я и стар, да еще сгожусь князю послужить, а ты, если такой языкатый... «Так выйди сам, супротив меня во двор, там и поглядим, кто в Вышеграде молодец!» Гриди дружно заржали, и пристыженный купец тут же уткнулся в тарелку. Связываться с Ратибором он, понятное дело, не собирался. Но вместо него тут же заговорил другой, постарше и, судя по всему, побогаче. О по мне, так гнать вон их надобно!» Может и хорош боярин в родном деле и крови нашей скловенской, да с лихими людьми спутался. Говорили радше, не жди добра от свеев, а он не послушал, и вон как вышло. Купцы тут же хором подхватили гневные вопли. Но на этот раз оказались чуть ли не в меньшинстве. Ратибор и дружинники целиком стояли за нас, да и в рядах бояр образовался заметный раскол. Половина примкнула к купцам, но остальные, похоже, уже успели положить глаз на каменецкий престол. «Нет, среди нас единство!» Мстислав устало вздохнул и откинулся на резную спинку. «А ты что скажешь, Люд Вышатич?» Когда старый боярин вновь поднялся на ноги, все разговоры стихли. «Похоже, Люд говорил вообще не часто, но если уж и говорил, то по делу» и слушали все, от самого молодого из Гридей до князя. Стоит на Вишеневе выше город батюшка стоит на Вишеневе славный каменец. Люд на мгновение замолк, будто вспоминая что-то. Стоит за лесами к югу Круглица, а за ней и Есеник, город небольшой да богатый. Немало таких на земле Склавенской. «Нет у меня большой веры с веем, да сам посуди. Ежели прогонишь конунга, уйдет прочь. Другой гридницы дружине своей искать. И сыщет поди. А наступит весна, так и пойдет на град, князь Круглицкий или Есеницкий. Поглядишь, а средь его гриди щиты круглые да бороды свейские. Лихая сеча будет». Перун вспоможет, одолеешь ты, княже, отстоишь выше, град. Да многие ли с поля вернутся. Будут девки да детки малые плакать, отцов хоронить. Сам видел, крепко боярин бьет, раз Ратибора воеводу заломал. Вот что я скажу, княже. Люд вздохнул и опустился обратно на свое место. Примешь, Свеев, может и беда случиться. А не примешь. Как бы не хуже вышло. «И то верно!» — Мстислав задумчиво потеребил бороду. «Вот тебе мое слово, конунг! Гнать вас не станем. Ежели желаете торговать, покличьте третьяка, пусть разъяснит, что к чему. Место у меня в хоромах, да в домах боярских для дружины твоей вдоволь сыщется, и почивать вас будем, как сами едим». «Но ни земли вышеградской, ни леса, ни гридей, ни ладей вам не дам!» Мстислав подался вперед и возвысил голос. «Покуда ярл свое слово не сдержит, а ежели выгонить соврожку гада из каменца, тогда и поговорим!» «Благодарю, князь!» Рагнар чуть склонил голову. «Да хранят тебя боги!» «Но не обессудь!» «Пока мест за вами пригляд особый!» — снова заговорил Мстислав. «Ежели кто из твоих людей девку прихватит, чего украдет или прибьет кого, даже если и холопа, повешу!» «Смотри, боярин, не прогневи князя!» Ратибор легонько толкнул меня локтем. «Я за тебя слово замолвил!» Теперь случись чего, с меня первого голову снимет, не пожалеет старого. Ежели кто из наших учудить удумает, — отозвался я, — сам прибью, гада, княжьего суда ждать не буду, а у меня рука тяжелая. Верно, боярин, — Ратибор закряхтел и потер себя по груди. — Знатно ты мне бока намял. стыд да позор свею в драке уступить, видать, старый совсем стал. «Так разве ж я свей, дядька!» — усмехнулся я. «Искловен я! Неужто забыл?» «И то верно!» — Ратибор радостно заулыбался. «Коли так, не стыдно, раз наша земля такого богатыря родила!» Вече завершилось условно в нашу пользу, но разошлись мы не сразу. Купцы тут же принялись обсуждать торговые дела. Ратибор пересел к князю и что-то рассказывал, а Рагнера обступили дружинники. Мне досталось не меньше внимания, но я поспешил избавиться от слова охотливых гридей и вышел за дверь. Не то чтобы они мне так уж сильно надоели, но меня будто бы влекла во двор неведомая сила. Словно кто-то тихонько нашептывал «Выходи». Сюда, наружу, в холод и темноту подступающей ночи, которые еле разгоняли, горящие вокруг княжеских хором факела. Пратик! Завернутая в пуховый платок злата бросилась мне на шею. «Слыхала я уже все! Не выгнал вас, князь! А и выгнал бы! Пусть! Ушел бы твой конунг! Да тебя бы я не пустила! Костьми бы легла, да!» «Значит, вот он каков, твой брат!» Раздался за спиной негромкий скрипучий голос. «Дед! Дед Молчан!» Пробормотала Злата, разглядывая выступившую из темноты высокую фигуру. «Ты откуда взялся? Вот только ж...» «Ступай, малая!» Тот, кого называли Молчаном, вытянул скрюченный, похожий на коготь гигантской птицы палец и указал на ворота. «Надобно будет, позову тебя. А ты, боярин, обожди».